Страница 844, письмо 345 Владимиру Васильевичу Стасову, 1878 год, июня 8-9, Ясная Поляна. Не знаю, как благодарить вас, Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ, примечание первое. Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня, считаю себя вечным должником вашим за эту услугу. За сохранность тайны я могу ручаться. Я не показал даже жене, сейчас переписал документ, описанный вашей рукой разорвал, но до сих пор я благодарил вас только эгоистически за ту пользу, которую мне принес сообщенный документ, но верьте, что я независимо от своей выгоды очень благодарен вам за ваше участие и доброе расположение ко мне и к моему мечтательному труду, примечание третье». По переданному мне Степой, Берс, я понял, что вы недовольны мною за мое равнодушие к переписке Ивашова. Примечание четвертое. Недостаточное чувство интереса к Ивашовской переписке происходит во мне от того, что из всей истории декабристов Ивашов сделался модную историю. И Дюма писал, и все дамы рассказывают, и один господин прислал мне повесть, составленную из подлинной переписки Ивашова и... «Ля Данто, И в бумагах, которые я имею в Казани, опять речь о нем. Примечание шестое. «Я мало интересуюсь не потому, что это сделалось пошло, и пошлое бывает значительно, но потому, что тут много фальшивого и искусственного, и, к несчастью, только поэтому это сделалось так пошло. Дороже же мне всего то, что есть такой человек, как вы, который хочет и может помочь мне, и что я, уверенный в сочувствии, могу всегда обратиться к вам. Могу я?» От всей души благодарю вас и дружески жму вашу руку, ваш Лев Толстой. Все то, о чем вы писали мне и передавали мне, разумеется, мне нужно, и я очень благодарен вам, но теперь до августа я ни за что новое взяться не могу. Примечание седьмое. Вот еще просьба. Меня интересовало и интересует особенно, кто особенно настаивал на смертной казни. Свистунов Декабрист сказал мне, что особенно настаивал Крамзин и доказывал необходимость, правда ли это... Есть ли какие указания? Где? Примечание восьмое. Примечание. Речь идет о записке Николая I относительно ритуала казни декабристов. Стасов получил ее от своего приятеля, поэта А.А. Голенищева-Кутузова, которому она досталась от деда графа П.В. Голенищева-Кутузова, бывшего в 1826 году петербургским генерал-губернатором. Сняв с нее копию, Стасов через Степана Берса переслал ее Толстому с просьбой соблюдать конспирацию и после ознакомления с ней уничтожить. В 1948 году была обнаружена копия записки, снятая Толстым. «Смотри, новый мир, номер 9 за 1950. Второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Роману декабристы. Четвертое. Речь идет о предложении Стасова ознакомиться с материалами переписки декабриста В.П. Ивашова. Он женился на француженке Камиле Ле последовавшей за ним на каторгу. Пятое. Толстой ошибся. Роман Александра Дюмаца. учитель фехтования, посвящен истории декабриста Анинкова и француженки Полины Гебль. Шестое. Очевидно составленный историком Веневитиновым очерк «Роман декабриста», написанный на материале переписки Вашова с матерью его жены и официальных документов. Седьмое. Стасов составил список книг об эпохе Петра, который Страхов переслал Толстому. И примечание восьмое. Стасов ответил письмом от 15 июня 1878 года, в котором обещал выяснить интересующие Толстого вопросы. Предположения Свистунова не верны. Николай Михайлович Карамзин умер до окончания суда над декабристами. Конец примечаний.